Тяжело бояться правды, Хэти, сказала она. И все же я боюсь правды, зверобоя больше, чем любого врага. Невозможно хитрить, сталкиваясь с такой правдивостью, честностью, с такой непоколебимой прямотой. И однако ведь мы не совсем неровня друг другу, сестра. Неужели зверобой так уж во всех отношениях выше меня? Джудит не привыкла говорить о себе с таким смирением и искать поддержки у Хэтти. К тому же надо заметить, что, обращаясь к ней, Джудит редко называла ее сестрой. Известно, что в американских семьях, даже при совершенном равенстве отношений, сестрой обычно называют младшее старшую. Незначительное отступление от общепринятых правил иногда сильнее поражают наше воображение чем более существенные перемены. В простоте своего сердца Хетти подивилась, и на миг в ней проснулось чистолюбие. Ответ ее прозвучал так же необычно, как и вопрос. Бедная девушка изо всех сил старалась говорить как можно более вразумительно. «Выше тебя, Джудит?» — повторила она с гордостью. «Да в чем же зверобой может быть выше тебя?» Он даже не умеет читать. А с нашей матерью не могла сравниться ни одна женщина в здешних местах. Я думаю, он не только не считает себя выше тебя, но даже вряд ли выше меня. Ты красива, а он урод. Нет, он не урод, Хейти, перебила Джудит. У него только очень простое лицо. Однако на этом лице такое честное выражение, которая гораздо лучше всякой красоты. По-моему, зверобой красивее, чем Гарри Непоседа. Джудит Хаттер, ты пугаешь меня. Непоседа самый красивый человек в мире. Он даже красивее тебя. Потому что, как ты знаешь, красота мужчины всегда более ценна, чем красота женщины. Это невинное проявление сердечной склонности не понравилось старшей сестре. Теперь, Хейти, ты начинаешь говорить глупости. И давай лучше об этом не толковать. Непоседа вовсе не самый красивый человек на свете. Немало найдется мужчин и получше его. И в гарнизоне форта на этом слове Джудит запнулась. В нашем гарнизоне есть офицеры гораздо более красивые, чем он. Но почему ты считаешь, что я ровня зверобою? Скажи мне об этом. Мне неприятно слушать, как ты восторгаешься Гарри Непоседой. У него нет ни чувств, ни воспитанности, ни совести. Ты слишком хороша для него. И следовало бы сказать ему это при случае. Я? Джудит, что с тобой? Ведь я совсем некрасивая, да к тому же и слабоумная. Ты добрая, Хетти. А это гораздо больше того, что можно сказать о Гарри Марче. У него смазливая физиономия и статная фигура. Но у него нет сердца. Но довольна об этом. Скажи лучше, в чем я могу сравниться со зверобоем? Подумать только, о чем ты спрашиваешь, Джудит. Он не умеет говорить и выражается еще хуже, чем непоседа. Гарри ведь тоже не всегда произносит правильно слова. Ты заметила это? Разумеется. Он груб в своих речах, как и во всем остальном. Но я думаю, ты льстишь мне, Хэйти, думая, что я могу сравниться с таким человеком, как Зверобой. Допустим, что я лучше воспитана. В известном смысле, пожалуй, я красивее его. Но его правдивость... Его правдивость... Вот в чем такая ужасающая разница между нами. Ладно. Не будем больше говорить об этом. Постараемся лучше придумать, каким образом вырвать его из рук гуронов. Отцовский сундук пока еще в ковчеге, и можно попробовать соблазнить их новыми слонами, хотя боюсь, Хетти, что за подобную безделицу нельзя выкупить на волю такого человека, как зверобой. Кроме того, быть может, отец и непоседа совсем не намерены так хлопотать о зверобое, как он хлопотал о них. Но почему, Джудит? Непоседа и зверобой — приятели, а приятели всегда должны помогать друг другу. Увы, бедная Хетти, ты плохо знаешь людей. Приятелей иногда надо остерегаться больше, чем явных врагов, а приятельниц тем более. Но завтра я снова отвезу тебя на берег, и ты постараешься что-нибудь сделать для зверобоя. Его не будут мучить, пока Джудит Хаттер жива и в состоянии придумать средства, чтобы помешать этому. Беседа их стала бессвязной, но они продолжали разговаривать, пока старшая сестра не выведала у младшей все, что та успела запомнить. Когда Джудит наконец удовлетворила свое любопытство, впрочем, это не совсем подходящее слово, ибо любопытство ее казалось совершенно ненасытным, и не могло быть полностью удовлетворено. Когда она уже была не в силах придумать новые вопросы, пирога направилась к барже. Непроницаемая темнота ночи и черные тени, падавшие на воду от холмов и лесистого берега, очень затрудняли розыски судна. Джудит умело правила пирогой из древесной коры. Она была настолько легка, что для управления ею требовалось скорее искусство, чем сила. Закончив разговор с Хетти и решив, что пора возвращаться, она налегла на весла. Но ковчега нигде не было видно. Несколько раз сестрам мерещилось, будто он вырисовывается во мраке, словно низкая черная скала. Но всякий раз оказывалось, что это был лишь обман зрения. Так в бесплодных поисках прошло полчаса пока, наконец, девушки не пришли к весьма неприятному выводу, что Ковчег покинул свою стоянку.